«Папа, возьми, пожалуйста». Том снизу протягивал стакан в три слоя, обернутый бумажным полотенцем, чтобы лед не так быстро растаял. Резинка плотно прижимала бумагу к стеклу. Я добавил лимонного соку и немного настойки, а сахар не клал. «Так будет хорошо? Или ты еще что-нибудь хочешь?» «Очень хорошо. А кокосовой воды ты не подливал?» «Подлил».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 Завопил Эдди. Он тоже заметил, как отклонилась леска. «Следи за катушкой, Дэви!» Томас Хадсон посмотрел, много ли на катушке леса, чтобы рассчитать маневр судна. Еще и четверти всей длины не было выбрано, но не успел Томас Хадсон выпрямиться, как катушка жужжа завертелась у Дэва в руках. И Томас Хадсон поспешно дал задний ход,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 Но у такой громадины и вес должен быть подходящий. «Нужно выбрать как можно больше лески, Дэви, пока она не натянута», — сказал Роджер. «Вот так, молодец». Мальчик работал как автомат, перематывая на катушку огромный клубок лески, плававший в воде. А катер меж тем выравнивал курс, разворачиваясь так медленно, что казалось, он стоит на одном месте».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 от того-то Роджер и хочет теперь выбрать побольше, пока можно.